Глава четвертая. Антиментальные модели. Как добиться успеха, избегая чего-либо. Мы узнали, как ментальные модели помогают исправить ситуацию, скорректировать ход мысли, решить проблемы и подготовиться к будущим сложным вопросам. Часть этих моделей представляет собой набор правил, подсказывающих, как следует размышлять. Другие же предлагают конкретную последовательность действий. Они полезны, но все имеют одно общее свойство – нацеленность на определенную конечную цель. Ментальная модель устанавливает цель, к которой следует стремиться. Увидеть регрессию к среднему, сфокусироваться на важных задачах в противоположность срочным, скорректировать свои взгляды. Чем ближе вы подбираетесь к цели, тем ближе вы к успеху. В этом нет ничего странного. Такое шаблонное мышление нам привычно с детства. Если ребенок хочет стать отличником, то нацелен на высокие оценки. Если хочет быть профессиональным пловцом, то нацелен на достижение максимальной скорости и оптимальной техники. Какой бы ни была цель, вашим намерением должно быть максимальное приближение к ней. Но это не всегда дает наилучшие результаты и, более того, не всегда демонстрирует, в чем должны заключаться наши приоритеты. Иногда вы обнаруживаете, что это часто встречается и широко распространено, бывает проще увидеть реальные приоритеты, отталкиваясь от определенного негативного предела — рубежа. В качестве простого примера предположим, что вы хотите научиться лучше плавать. Вы можете держать в голове все до единого советы относительно того, как улучшить свою технику — длинные грибки но также можете подумать о тех вещах, которые делает плохой пловец, и всячески избегать их, коротких, грибков. Вы добьетесь аналогичного конечного результата, а может быть и лучшего, так как сфокусируете внимание на устранении своих слабых мест. Мы можем назвать такие модели антиментальными. Они тоже являются руководством к действию, но при этом нацелены на уход от чего-то, а не на приближение к чему-то. Подобно ментальным моделям, позволяющим получить то, чего мы хотим от жизни, существуют модели, помогающие избежать того, чего мы не хотим. И они могут потребовать от нас не меньшей решимости и сноровки. В обоих случаях мы пытаемся стать лучше, насколько это возможно. К примеру, вы хотите стать лучшим другом для кого-то. Вместо того, чтобы писать список положительных качеств, Можно перечислить поступки, которые вы считаете неприемлемыми по отношению к себе, и избегать этого. И такой подход на самом деле может дать лучшие результаты. Вы хотите добиться большей продуктивности? Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как это сделать, лучше спросите себя, что ей вредит, и поставьте себе целью избегать этого. Иногда стоит посмотреть на ситуацию под другим углом. То, что находит отклик у вас в душе, может оставить равнодушным кого-то еще, даже несмотря на ваши схожие умонастроения. В любом случае, все это заставляет вас осуществлять планомерные, согласованные действия. Антиментальные модели также направляют наше внимание на то, что мы обычно упускаем, на работу с негативными моментами. Если ваша техника плавания на 99% превосходна, то оставшийся 1% все равно будет тормозить вас. Достижение целой массы позитивных целей обычно ничего не решает, если существует вопиющий негативный фактор. Зачастую в жизни имеет значение отсутствие негативных моментов, а не наличие позитивных факторов. Задайте любому человеку вопрос, так ли уж важно для него обладание самой дорогой роскошной парой туфель, если они настолько тесны, что причиняют боль при каждом шаге, заставляя пальцы кровоточить. Наши самые слабые места – это обычно то, что сдерживает нас или оставляет неудовлетворенными. А с сантиментальными моделями вы позаботитесь об этом загодя. Мы знаем, что счастье не купишь за деньги, но при этом они дают нам спокойствие, обеспечивая кровь, пищу, все необходимое для жизни а нищета в целом делает нас невосприимчивыми к несчастью. Нацеливаясь на устранение негативных факторов, мы создаем минимальную основу для удовлетворения собственных потребностей и успеха. Обычно мы нацелены прыгнуть выше собственной головы, но это не то, что в действительности повлияет на нас. В данной главе приведены антиментальные моменты, позволяющие увидеть, как уход от негативных моментов порождает не меньший успех, чем прямое следование цели.